Глава 10. Голос у Акхоя был не очень сильный. Но когда он начинал петь, аккомпанируя себе на скрипке, только уж очень суровый критик не попросил бы его спеть что-нибудь еще. Он, но да бабу, не питал особой любви к музыке. Но, не имея возможности показывать это открыто, он выработал особые методы самозащиты. Стоило кому-нибудь попросить Огхоя спеть, как он Нода-Бабу говорил, «Ну, как вам несовестно? Нельзя же так мучить человека только потому, что он умеет петь». Но такое заявление, в свою очередь, наталкивалось на скромный протест Огхоя. «Что вы, он но де бабу не беспокойтесь, пожалуйста, еще неизвестно, кто кого терзает». Затем обязательно вступался кто-либо из искренних любителей музыки. И, наконец, упрашивал Огхоя исполнить что-нибудь, дабы разрешить спор. Однажды, еще днем, все небо затянуло свинцовыми тучами, дождь лил не переставая, и после наступления темноты. Окхою невольно пришлось задержаться, и не попросила его спеть. Она села за физгармонию, а Окхой, настроив скрипку, запел на Хиндустане. «Лети, нежный ветерок, будь моим посланцем, скажи, что не могу уснуть без вести а любимый Не все слова песни были понятны слушателям, да это не обязательно, когда сердца полны любовью и бьются лишь от встречи до разлуки. Достаточно и легкого намека, чтобы понять друг друга. Общее настроение песни было ясно, тучи ронялись слезы, кричали павлины, и страданиям влюбленных не было конца. В этих словах Хок-Хой стремился выразить свои издаенные чувства. Но ими воспользовались двое других. Погружаясь в волны мелодии, их сердца бились в унисон. В целом мире для них не существовало больше ничего тусклого, незначительного. Все вокруг стало прекрасным, как будто любовь, какой пылали когда-либо человеческие сердца, была теперь поделена только между ними двумя, заставляя сердца их трепетать безмерным счастьем и мукой, замирать в смятении ожиданиях. В этот день так и не было ни просвета в тучах, ни перерыва в песнях. Стоило Химнолине попросить, пожалуйста, хой бабу еще одну песню. И тот с готовностью продолжал. С каждой минутой мелодия нарастала, становилась все более проникновенной, то в ней будто сверкала долго таившаяся молния, то металось полное страдание и тоски сердце. Лишь поздно вечером ушел Акхой. В минуту прощания, весь под впечатлением музыки, ромаш молча заглянул в глаза Химнолине, и она ответила ему вспыхнувшим взглядом, в котором тоже все еще реила тень песни. ромаш вернулся домой. Дочь на мгновение переставшей палил теперь с новой силой. В эту ночь юноша так и не смог уснуть. Не спала и Химнолине. В непроницаемой темноте ночи долго прислушивалась она к неумолчному шуму дождя. В ее ушах по-прежнему звенели слова песни. «Лети, нежный ветерок, будь моим посланцем, скажи, что не могу уснуть без вести». А, любимый, если б мне только научиться петь, вздохнув, подумал на следующее утро Ромеш, я бы, не задумываясь, отдал за это все свои таланты. Но, к сожалению... У Ромеша не было никаких шансов хоть как-нибудь овладеть этим искусством. Поэтому он решил попробовать заняться музыкой. Ему вспомнилось, как однажды, случайно оставшись один в комнате, он ноды бабу, он провел смычком по скрипке. Но уже от одного только этого прикосновения богиня музыки издала такой болезненный стон, что ему пришлось оставить дальнейшие попытки играть на этом инструменте, ибо продолжать значило бы проявить по отношению к богине величайшую жестокость. Поэтому, признав себя недостойным играть на скрипке, Ромеш купил физгармонию. Плотно прикрыв дверь комнаты, он осторожно провел пальцами по клавишам и пришел к заключению, что как-никак этот инструмент куда терпеливее скрипки. На следующий день едва Ромеш показался в доме он ноды бабу, как химнолин не заметил ему. «Кто-то играл у вас вчера на физгармонии». Ромеш полагал, что раз он запер дверь, то можно не опасаться, что его услышат. Однако нашлось все же чуткое ухо, сумевшее уловить звуки через закрытую дверь. Престыженному Ромешу пришлось сознаться, что это он купил физгармонию и хочет научиться играть. «Напрасно вы запираетесь на ключ и пытаетесь научиться самостоятельно», — сказал Химнолине. «Лучше приходите заниматься к нам, я немного играю и сумею научить вас тому, что знаю сама». «Но ведь я очень неспособный ученик», — ответил Ромеш, — «вам придется изрядно помучиться со мной». «Ну, знаний у меня ровно столько, чтобы кое-как обучать неспособных», — рассмеялась химнолиня. Очень скоро, однако, обнаружилось, что Ромеш оказался не слишком скромным, заявив о своих скудных способностях к музыке. Даже при столь терпеливом и нетребовательном педагоге, каким была химнолиня, чувство гармонии никак не могло посетить его. Бродя в потоке звуков, ромаш вел себя, как неумеющий плавать, человек, который, попав в воду и почувствовал что захлебывается, тут же начинает колотить по воде руками и ногами. Он как попало, ударял пальцами по клавишам, фальшиве при каждом ударе. Для его собственного слуха это не имело особого значения. Он не видел никакой разницы между гармонией и диссонансом. И с олимпийским спокойствием пренебрегал вообще всякой тональностью. Не успевал их им на линии воскликнуть, что вы делаете. Это звучит фальшиво, как он уже спешил устранить первую ошибку, последующую. Но серьезный и усидчивый по натуре Ромеш был не из тех, кто сразу готов бросить плуг. Медленно движущийся паровой каток трамбует дорогу, вовсе не заботясь о том, что он давит и стирает ее в порошок, с таким же слепым упорством. Совершал и Ромеш свои непрестанные атаки на злосчастные ноты и ключи. Химнолине радостно смеялась над отсутствием у него музыкальности, и сам он хохотал вместе с ней. Лишь любовь способная извлекать радость из ошибок, промахов и диссонансов. Когда мать видит первые, совсем еще не твердые, шаги своего ребенка, ее любовь к нему вспыхивает лишь сильнее, такие же чувства испытывала и Химнолине, забавляясь той совершенно изумительной неопытностью, которую обнаруживал Ромеш в области музыки. — Хорошо вам надо мной смеяться, — говорил он иногда, — а разве вы сами не делали ошибок, когда учились играть? «Конечно, я ошибалась Но сказать по правде, Ромеш-бабу, мои ошибки не идут ни в какое сравнение с вашими». И все же Ромеш не успокаивался. Смеясь он опять начинал сначала. Уже упоминалось, что ноду-бабу никак нельзя было назвать ценителем музыки. Однако, прислушиваясь порой к игре Ромеша, он вдруг многозначительно замечал «недурно звучит». — Пожалуй, со временем ромаш может стать порядочным музыкантом. — Ну да, мастером по части извлечения диссонансов, — смеялась Химнолин. — Право же, он сделал значительные успехи с тех пор, как я слышал его в первый раз. На мой взгляд, если ромаш постарается, его игра будет не так уж плоха. Тут, как и в пении, нужна лишь постоянная практика. Стоит только одолеть простейшие гаммы, а там уж все пойдет как по маслу. На подобные аксиомы возразить было нечего, и всем оставалось лишь умолкнуть в почтительном благоговении перед авторитетом он нодой бабу